Пятая глава. Открываю дверь ключом, трижды поворачивая его в замке. Раздается характерный щелчок. Как нас никто не ограбил за эти годы? Или ограбили, а мы не в курсе? Дом, в котором находится наша с мамой и отчимом квартира, расположен в старом спальном районе. Место мне очень нравится, в отличие от новых частей города. Здесь много зелени и все такое родное, что ли. Таких в городе сейчас четыре. Они активно застраиваются многоэтажками и обрастают новыми школами, торговыми центрами и детскими садами. В этом доме я прожила всю свою жизнь с рождения до 20 лет. Классическая панельная девятиэтажка на пять подъездов в аркой посредине Ничего особенного, но сердце у меня на мгновение замерло, когда я увидела родные и любимые с детства места. Машка жила в соседнем доме, и мы часто зависали на нашей детской площадке после школы. Раскачивали солнышком и дико визжали. Так моя мама понимала, что я на пути домой. Улыбаюсь этим воспоминаниям и убираю ключ в карман. Тяну дверь на себя и с опаской, как воришка, заглядываю внутрь. Несмотря на то, что сейчас всего лишь 10 утра и на улице светит солнце, в коридоре темнота. Воздух затхлый и спёртый. Даже на языке я чувствую привкус пыли. Захожу и с хлопком закрываю дверь. Бегу по памяти на кухню по длинному коридору, прижав руку к носу, чихаю, раздвигаю шторы. С них, как снегопад, сыплется пылище. Ещё раз чихаю, распахиваю окна и жадно глотаю свежий утренний воздух. Боже. У нас третий этаж. Я, не боясь, свешиваюсь по пояс и смотрю вниз. Около подъезда посадили новые кусты и разбили клумбу, на которой покачиваются от ветра белые тюльпаны. Когда мы с Филом ездили на выходные в Нидерланды, он одним утром ускользнул из номера и вернулся с охапкой белых тюльпанов. Буквально засыпал меня ими, пока я нежилась в кровати. Он подарил мне восхитительные моменты в жизни. Они везде. Навсегда в моей памяти. Как от этого убежать? Хмурюсь. Все и везде напоминает о нем. В этот раз недостаточно сесть в самолет и, закрыв глаза, улететь в другую страну. Больше это так не работает. Ветки деревьев почти стучатся в окна. Будь я смелее, протянула бы руку и коснулась бы молодых листочков. Но я в какой-то степени трусиха. Очень большая трусиха. Раньше я любила пить чай, сидя на подоконнике и смотреть на улицу. Одним из моих самых любимых занятий было выглядывать Морозова Кирилла. Он жил с родителями через несколько дворов, а дорога к нашей школе проходила как раз мимо моего дома. По привычке смотрю в том направлении. Можно простить, вычеркнуть из жизни, перестать любить его. Но вот какие-то такие мелочи, как посмотреть в сторону его бывшего дома, все еще сидят во мне. Сбрасываю отцу и люди сообщения о том, что я на месте. Они хотели поехать вместе со мной, я еле как отбилась. Я могу справиться со всем сама. Я исправляюсь совсем сама. Сжимаю в руке телефон до побелевших костяшек и, прикрыв глаза, кладу его на подоконник. Новых сообщений не будет. Уборка меня отвлекает. Полезно что-то делать руками, чтобы очистить и разгрузить собственные мозги. Я спускаюсь в магазин, покупаю гору чистящих средств, тряпок и мешков для мусора. Первым делом открываю везде окна и устраиваю сквозняк. Кутаюсь в толстовку и решаю не снимать обувь. Фил ненавидел разуваться дома. Про тапочки даже слушать не хотел. У нас маленькая квартира-студия, белые стены без лишней мебели и всяких мелочей. Полный минимализм. Зато с огромной кроватью. Я скучаю. Не по кровати. Берусь за дело. Я обещала маме заняться квартирой, пока я тут. Приведу ее в надлежащий вид и найду риэлтора. Квартира в России тяготит моих родителей. Она как запасной аэродром. Всегда сидит мысль, что будет куда вернуться, если что. А если это, если что, наступает. Возвращаться есть куда, но ты больше не хочешь быть именно там. Сначала снимаю везде пыльные шторы и сваливаю их в ванну. Пару раз чихаю. Собираю мешающие и падающие на лицо волосы в два нелепых хвоста по бокам и иду в свою детскую комнату. Здесь тоже кругом призраки прошлого, но они меня больше не пугают. Они действительно остались очень далеко позади. Вываливаю ящики письменного стола на пол и разбираю. Решаю оставить пару блокнотов и газету, в которой меня как-то напечатали в университетские времена. Боже, какие щёки! Закатываю глаза, но всё же оставляю её на память. Маме понравится. Тяну руку и замираю. Персикового цвета картонная коробка с замком. Это позор всей моей жизни, мой школьный дневник. Он довольно увесистый и толстый, листы там в линейку, а почерк у меня был просто закачаешься в то время. Любой врач позавидовал бы, ничего не разобрать. Усмехаюсь и отправляю дневник, не открывая в чёрный мусорный пакет. Я помню некоторые страницы дословно. Многие списаны просто именем Морозова. И миллионы сердец везде. Сердцем писала. Мне казалось, я его так любила. Так любила, что больше никогда и никого не смогу так полюбить. Он моей вселенной был, хотя я его толком и не знала. Просто мальчишка из школьного коридора. Просто старшеклассник. Я бы тоже от себя шарахалась. Ничего удивительного, что он меня избегал. Качаю головой, закусив губу. Бедный Морозов. «Эй, есть тут кто?» Знакомый голос разносится по коридору и отдаёт ударной волной мне в грудь. Уши закладывает и волоски встаёт дыбом. Из рук валятся школьные рисунки и записки, в которых мы переписывались на различные темы с Машкой. Разлетаются разноцветными листами по всему полу. Ветер из окна их подхватывает и несет в сторону выхода из комнаты. Сначала я вижу белые кроссовки. Они безжалостно топчут вазу с фруктами, которую я нарисовала в третьем классе. Поднимаю глаза выше. Синие джинсы, серая толстовка, щетина на скуластых щеках и раскосые миндалевидные глаза, которые смотрят на меня с беспокойством. «Что ты здесь делаешь?» Хрипло спрашиваю я у Кирилла, сидя в центре хаоса, который сама и натворила. «Что ты здесь делаешь?» Повторяю свой вопрос, потому что Морозов явно не спешит с ответом. Ты не отвечала на звонки. «А ты звонил?» Вопросительно вздергиваю брови. Не помню, чтобы обменивалась с ним новыми номерами. Поднимаюсь с колена и отряхиваю от пыли джинсы. Нервными движениями стаскиваю резинки с волос, и они рассыпаются, едва касаясь плеч. Кирилл следит за мной, прищурившись и не двигаясь с места. «Зато двигаюсь я». Подхожу к нему близко и резко наклоняюсь, выдёргивая свой рисунок у него из-под ног. «Это моё!» «Я...» «Даша!» Люда врывается в комнату, тесня Кирилла обратно в коридор, и картинно хватается за сердце, привалившись к стене. «Ты что творишь вообще?» «Я?» «Для чего изобрели телефоны? Где он?» Вспоминаю, что оставила его на подоконнике в кухне ни разу за много часов уборки о нём не вспомнила. А зачем?» Тот человек, который интересует меня больше всего и от которого я жду звонков и сообщений, мне больше не напишет. Пора привыкнуть к этому. Но как? Я не слышала... Бормачу с и протискиваюсь мимо Люды и Морозова. В коридоре встречаю Алену и Олю, которые, не тратя времени даром, примеряют сваленную в кучу одежду. Там мамины ретро-платье и мои детские вещи, которые долгие годы рука не поднималась выкинуть. Красотки, бросая им. «Можно я возьму вот это?» спрашивает Оля, пристраивая на голову соломенную шляпу. «Оль!» «Бери, конечно. Все нормально, Кирилл, я все равно собиралась это кому-нибудь отдать». Нахожу телефон на кухне. 22 неотвеченных. В основном от папы и Люды, один от мамы и три с неизвестного номера. Новых сообщений нет. Стираю все пропущенные вызовы и прячу телефон в карман толстовки. Рутонувшись на пятках, складываю руки на груди и опираюсь бедром о пыльный стол. Девочки делят наше с мамой имущество в коридоре, наполняя квартиру детским смехом, которого эти стены не слышали очень давно. Люда, как ни в чём не бывало, проходит за мной на кухню и осматривается по сторонам морща свой длинный нос. «Зачем вы приехали?» – строго спрашиваю я. «Я вообще не намерен терпеть вмешательство в мои личные границы, потому что всё это уже попахивает тотальным контролем. Меня постоянно пытаются сопровождать. Везде. Как мне удаётся сходить одной в туалет в их доме, вообще удивительно». «Мы были здесь недалеко», – беспечно бросает Люда и, схватив тряпку, проводит ей по столешнице. «Помощь нужна?» Сейчас мы девочек вмиг организуем. Они отлично умеют махать тряпками. Правда, потом придется накормить их мороженым. Ты зубы мне не заговаривай. Начинаю сердиться. Заправляю волосы за уши и стреляю глазами в Кирилла, который, почесывая затылок, появляется на кухне. Мы, наверное, поедем, говорит он, раз все в порядке. А что может быть не в порядке? Даша! Что? Поворачиваюсь опять к мачехе. Она делает страшные глаза и показывает именно Морозова. Не хочешь, чтобы посторонний стал свидетелем наших внезапных разборок? Так нечего было его сюда приводить. Это они дружат семьями. Я в этой дружбе, как пятое колесо в телеге. Было время, подружили. Мы были вместе в бассейне. Люд, я Олю, наверное, в следующий раз к вам отвезу. На такси доберетесь?» Спокойно говорит Кирилл. «Конечно, спасибо, дорогой». Закатываю глаза и цокаю языком. «Дорогой». «Кир, ну я не хочу уходить!» конючит в коридоре его сестра. «Мы только пришли! Здесь столько интересного! Я готова помочь с уборкой!» «Оставь ее с нами, Кир!» — складывает в умоляющем жесте ладони Алена. Кирилл вопросительно смотрит на меня, как будто здесь я решаю. Они лишили меня этой возможности, ворвавшись сюда без приглашения странной компании. Господи, что за дурдом! Мне хоть немного дадут побыть одной наедине с собой и своими мыслями. Я ведь так мало хочу. Просто немного одиночества, когда мне оно нужно. Мама выперла меня из Германии, чтобы встряхнуть. Вот я здесь, и теперь встряхивают в доме отца. Играю с сёстрами, помогаю варить суп люди, играю в карты по вечерам с папой. Но сейчас было моё время. Ладно, взмахиваю рукой, сдаваясь. Пусть остаются. «Ура! Ты лучшая сестра на свете!» Так уж и лучше бубню себе под нос, возвращаясь в спальню мимо нежданных гостей. В спокойной уборке пришёл конец. «Тогда я поехал». Оль, если что, звони. Заберу тебя часа через два. В офис сгоняю по делам и приеду. Даш, ммм, если она тебе будет мешать, то... Она не будет мне мешать. Раз приехал, возьми, пожалуйста, вот эти мешки и закинь их в мусорку. А вот тут одежда, эту коробку просто поставь рядом с контейнером. Может, кому-то пригодится. Я провожаю Морозова в прихожую и даю инструкции, куда выбросить свои старые вещи. На кухне Люда пробует включить воду и ругается на то, что она не течет. Девочки носятся из комнаты в комнату в странных нарядах, изображая оперных див. «Может, мне лучше остаться?» С сомнением спрашивает он, глядя поверх моей головы. «Нет, мы как-нибудь сами. Спасибо и всё такое». «Сними телефон с беззвучного, и таких ситуаций станет меньше», ухмыляется Кирилл. «Не разговаривай со мной так, как будто ты меня знаешь», хмурюсь я и протягиваю ему последний завязанный мешок. Он аккуратно берёт его, касаясь моих пальцев своими, отдёргивая руку, быстро натягивая рука в толстовке до самых костяшек. Я не люблю, когда меня касаются незнакомые люди. Познакомимся заново. Слышу в его голосе улыбку. Поднимаю голову и встречаюсь с ним глазами. Он склонил голову на бок и наблюдает за мной из-под лобья. Мне совсем не интересно, о чём он думает, но я вижу, что разглядывает он меня с интересом. Не знаю, что за этим кроется. Вежливость? Зачем? Тебе не кажется, что это неуместно? Что именно? «Строить из себя друга моей семьи, приходить на помощь, когда в принципе в ней не нуждаются, предлагать знакомство после... Ну, ты знаешь». Отвожу глаза и скрещиваю руки на груди, встав к Морозову в полоборота. Кирилл пожимает плечом, закидывает на него черный матовый мешок с моей старой одеждой и кривит губы. Это просто вежливость. Мы оба повзрослели, и я думаю, поняли свои ошибки. Моя сестра дружит с твоей, я работаю вместе с твоим отцом, и так уж получилось, что вхож в твою семью. Поэтому я просто вежливо откажусь. Я здесь ненадолго». «Ладно, до встречи». «Пока». Захлопываю за ним дверь и поворачиваю замок несколько раз. Шаги Морозова отдаются эхом по подъезду, когда он спускается, а я прислоняюсь к двери обнимаю себя руками. Телефон в кармане толстовки не подаёт никаких признаков жизни. Мне вдруг нестерпимо хочется телепортироваться в Германию, в нашу с Филом квартиру, залезть под одеяло и спрятаться от всего, что происходит вокруг. В принципе, этим я и занималась последние полгода.